Этот моросящий дождь вечен. Эта дорога без конца. Этот лес, окружающий дорогу со всех сторон, давно умер. И эти твари, скользящие по мертвому лесу, смотрят на меня и пускают слюни. У каждой в руке огромный топор. У каждой глаза горят тлеющими углями. Каждая хочет меня убить. Но теперь я знаю то, чего не знал раньше. Мне нельзя бояться, потому что они питаются моим страхом. И тогда, когда ужас доходит до предела, когда паника захватывает мозг, тогда они нападают. Но только тогда. До тех пор, пока я иду спокойно по дороге, пока не паникую, пока из последних сил сдерживаю страх, они ко мне не приблизятся. Они так и будут скользить по мокрому лесу вдоль бесконечной дороги. Дорога — это моя жизнь. Пока я иду по ней, я безопасен. А потому я больше не боюсь. Я улыбаюсь и ору во все горло гимн советских пионеров. Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы пионеры, дети рабочих, Близится эра светлых годов, Клич пионера, всегда будь готов. Апрель 1985 года. Я, кажется, задремал. Открываю глаза, зеваю и подтягиваюсь. Где это я? И вдруг понимание накатывает волной. Все вернулось. Я сидел на свободной лавочке у чистых прудов. Сейчас апрель 1985 года. Все вернулось назад. Но почему? Что случилось? Откат? Я вздрогнул и повернул голову. Рядом со мной сидел Александр Валерьевич. Он же падший. Ну конечно, тот с кого все началось и встречает меня первым. Что? Откат? «Какой откат? Почему?» Посыпались из меня вопросы. Э, «Я попробую объяснить», – спокойно ответил он. «Однажды случившееся изменить теоретически можно, а вот практически это очень трудно. Время обладает огромной пластичностью, но не бесконечной. Когда предпринимаемые усилия чрезмерны, оно откатывается назад» к моменту, с которого все и началось. Что именно я сделал не так? Ты ни при чем. Это моя ошибка. Щит с односторонней проницаемостью уже сам по себе чрезмерное вмешательство. Но последовавшие за ним бомбежки и советские ультиматумы всему миру сделали откат неизбежным. Это значит, сказал я, что все сейчас живы. И Горбачев, и Путин. Живы, конечно, живы. Первый еще не генсек, а второй все еще обычный майор КГБ в социалистическом Дрездене. И что же теперь делать? Что делать? Падший, прищурившись, глянул на меня искоса. Да что хочешь. Все твои новые способности, данные Ольгой, остались при тебе. Но больше никакой поддержки от меня или от Ольги не будет. Теперь только ты сам, используя свой разум и свои возможности. Кстати, о способностях. Уцепился я, как за соломинку, за вовсе ненужные мне сейчас объяснения. Как такое возможно? То же ускорение противоречит всем физическим законам. Удар я кого-то с такой скоростью и силой Не просто убил бы на месте, но еще и голову оторвал. Не говоря уже о том, что и мою руку оторвало бы напрочь. Но ничего подобного не происходит. Почему? Причем тут физические законы? Пожал плечами падший. Просто небольшое чудо. А чудо – это как раз то, что не подчиняется, или, если хочешь, нарушает физические законы этого мира. Так сказать, по определению. Он помолчал. И еще. Я обязан сказать тебе. Ты больше ничего не должен. Все твои обязательства по улучшению мира аннулированы. Таковы правила. Мы не можем требовать от тебя больше одной попытки. Поэтому просто наслаждайся жизнью. У тебя ведь теперь есть вторая попытка. Постарайся не профукать ее так же бездарно, как первую. «Удачи тебе, Егор! И прощай!» «И мы никогда больше не увидимся?» Мне отчего-то стало грустно и жалко его, падшего ангела. «Кто его знает?» Он улыбнулся и подмигнул мне. «Пути Господни неисповедимы?» «А Ольга? Как же Ольга?» Александр Валерьевич пожал плечами. Серафимы даже в своих инкарнациях передо мной не отчитываются. Он встал и пошел по аллее в сторону метро. Я же сидел и смотрел ему вслед, совершенно не представляя, что мне делать и как дальше быть. Было обидно до слез. Так все хорошо пошло, так красиво. Врезали всем по зубам, так что никто и пикнуть не мог. И получается, что все зря. Оказывается, ничего как бы и не было. Но чем дольше я сидел и смотрел на прохожих, тем больше в меня проникало понимание того, что все правильно, что так было нельзя. Нельзя действовать нахрапом. Надо быть умнее и хитрее. Надо действовать осторожнее. И вот уже третий день я пытаюсь думать. Пытаюсь понять себя и то, чего я хочу. Сегодня я это делаю дома, лежа на диване и глядя в потолок. Сердце требует реванша, но разум охлаждает сердце. Что же делать? Может, пошло оно все, а? Получить диплом, выехать на Запад и там, в какой-нибудь уютной Германии или Швеции, пережить ужасы 90-х. Успокоиться, наконец, понимая, что один человек ничего не может изменить. Не дураки же придумали пословицу «один в поле не воин». Все это правильно, и, наверное, так бы и стоило поступить. Вот только есть у меня такая штука, называется совесть. И откуда бы ей взяться? Из чего бы вырасти? Ну вот ведь нудит и нудит и нудит что-то во мне о том, что так нельзя. О том, что у меня есть возможности которые я могу использовать для спасения хотя бы кого-то. Я задаю сам себе резонный вопрос. Почему не использовать их просто для себя? В конце концов, мне выпал уникальный шанс. Живи как хочешь, ни в чем не зная нужды. Все развлечения и возможности мира твои. Только пожелай. Особняки, яхты и прочая хрень. Ты можешь стать богат или знаменит. Или и то, и другое вместе. Или сделать уникальную карьеру. Почти все пути открыты. Ага, как же, карьеру фокусника ты можешь сделать. А что, тоже неплохо? Коперфилд из завидуется. Что не так? Почему не хочешь? И сам себе я также спокойно отвечаю. Потому что мне все это не интересно. «Точно неинтересно?» На всякий случай переспрашиваю того, кто сидит внутри. «Да точно, точно», – отвечает он. «Я знаю, что он прав. Ведь он – это я. Возможно, сейчас кому-то покажется, что я выпендриваюсь. Но какое мне дело до того, кто там что думает? Я знаю, что я никогда не гонялся за деньгами и никогда ими не дорожил». Нет, конечно, никогда и не отказывался, но, как говорится, как пришло, так и ушло. Хотя надо признаться, что жизнь меня деньгами никогда и не баловала. Но меня это и не напрягало, как многих других моих знакомых. И вот сейчас появилась возможность, а мне безразлично. А правильнее неинтересно. Да, вот так, просто неинтересно. Скучно. Но тот я, что внутри меня, он тот еще спорщик. Теперь он занимает другую позицию. Причем здесь деньги? Дело не в деньгах, а в тех возможностях, которые они открывают. И здесь я с ним частично согласен. Возможности открываются большие, но не беспредельные. Многое в мире просто нельзя купить ни за какие деньги. Как ни банально и затаскано это звучит, но любовь за деньги не купишь. Тело да, сколько угодно. Благодарность, преданность, даже привязанность вполне возможно. Но вот то чувство любви, особенно это касается первой любви, которая взрывает мозг, не а, ни за какие деньги. Или когда кто-то в бою защищает своей грудью боевого товарища, отдает молодую жизнь. Во сколько оцените? Он ведь не телохранитель, не наемник, который рискует за деньги. Обычный мальчишка, призывник. Ему своей грудью защищать товарища никакой выгоды нет. И здесь мои мысли сделали закономерный зигзаг. Что для них вообще-то дело обычное? и перенеслись в Афган, где я отрубил почти полтора года. Может быть, я что-то могу сделать для ребят, которые там сейчас гибнут? Но что? Телепортироваться в лагерь духов и перебить их всех голыми руками? Тоже мне, Супермен. А ведь что-то крутится в голове. Что-то связанное с апрелем 1985 года. И тут меня торкнуло. Точно, сейчас ведь апрель 1985 года. А это значит, что возможно прямо сейчас погибают наши пленные ребята, восставшие в крепости Бадабер. Так, быстро, что я о них знаю? Помню, как-то мне попалась газета со статьей на эту тему. В общем, подробности никто точно не знает, известно лишь, что около 20 пленных советских солдат которым присоединилось некоторое количество плененных солдат афганской правительственной армии подняли восстание когда маджахеды на лагерном плацу совершали вечерний намаз воспользовавшись тем что охранников осталось в тюрьме всего двое наши солдаты разоружили их заодно освободив и афганских пленников все вместе они выбрались наружу сняли часовых у складов с оружием и на тюремной вышке им удалось захватить все склады с вооружением. Но духи быстро опомнились. Они подняли по тревоге всех обитателей лагеря и приступили к блокировке зоны складов. Им на помощь подошли части 11-го армейского корпуса пакистанской армии, после чего последовало подряд два штурма. Но советские солдаты и их афганские товарищи отбили все атаки. О том, что произошло дальше, существуют две версии. Согласно первой, пакистанские власти отдали приказ нанести по складам артиллерийские и авиационные удары, в результате чего находившиеся там боеприпасы сдетонировали и похоронили всех повстанцев. Именно в тот момент радиоразведка нашей сороковой армии зафиксировала радиоперехват переговоров между экипажами пакистанских самолетов, бомбивших склады. По другой версии, восставшие, поняв безнадежность своего положения, сами взорвали себя, понесли серьезные потери и духи. Сколько было уничтожено рядовых маджахедов, неизвестно, но среди убитых числились 9 представителей пакистанских властей, 28 офицеров пакистанской армии и 6 американских инструкторов. Кроме того... Восставшие уничтожили три реактивные установки залпового огня ГРАД, около 2000 ракет различного типа и снарядов, около 40 единиц орудий и пулеметов. Там были ребята со всего Союза. Показательно, что на Украине, в Казахстане и в Беларуси своих солдат посмертно удостоили высших боевых наград этих стран. Имена этих людей фактически занесены в списки национальных героев солдат же из России, ждала более прохладная реакция со стороны властей. Еще в 2004 году наградной отдел Министерства обороны сообщил Комитету по делам воинов-интернационалистов о том, что якобы главному военному ведомству страны неизвестна достоверная информация о событиях в Бадабере. Мол, имеющиеся отрывочные данные являются противоречивыми, и трудно объективно оценивать те события и конкретные личные заслуги их участников. Так это все было 26 апреля 1985 года. А сегодня какое число? Ответ пришел мгновенно. Сегодня 26 апреля 1985 года. Совпадение? Нет, я в такие совпадения не верю. Это называется иначе – предопределение. Не зря я вспомнил об этом именно сегодня. Не зря вернулся именно в апрель 1985 года, а не в июнь 1984, как в прошлый раз. А потому я тут же открыл телепортационное окно с односторонней прозрачностью, задав простые координаты. Пакистан, крепость Бадабер, наши пленные. И сквозь открывшееся окно увидел усталых ребят, сидящих в каком-то, очевидно, складском помещении. Обросшие, небритые, в каких-то лохмотьях, некоторые уже с бородами, но все вооруженные до зубов. Кто-то ранен и наскоро перевязан. Всего их было 15 человек. А вот лица их мне не понравились. На лицах была обреченность. Где-то с улицы доносились звуки отдельных выстрелов, но в самом помещении было тихо. Ребята явно совещались или прощались. Я прислушался. Бойцы, нам нужно решать, что делать. Красный крест к нам явно никто допускать не будет. Сейчас потащат пушки или минометы и нас просто здесь уничтожат. «Если кто-то хочет сдаться, я препятствовать не буду», — говорил черноволосый молодой парень с седыми висками. «Да какой там сдаться, товарищ лейтенант? Будем биться до последнего!» — крикнули из-за угла. «Они ж просто так нас не убьют. Издеваться будут долго. Так что успеешь миллион раз пожалеть о том, что сам не застрелился. Я этих тварей изучил!» «Вот и я предлагаю взорвать здесь все к чертовой матери и самим уйти красиво, прямо на небеса», – послышался хриплый голос. Все загудели, но тот, которого назвали лейтенантом, поднял руку. «Тихо, тихо, парни! Вы же и без того все прекрасно понимаете, что мы уже по-любому мертвые!» Так уж лучше так, чем тебя будут избивать, издеваться, а потом как барана зарежут. В общем, я поддерживаю предложение сержанта Васильева. Приказать вам не могу. Поэтому, кто против такого решения, уходите. И пусть будет, что будет. Солдаты на этот раз сидели молча. Прошла минута. Другая. Третья. Никто не встал и не ушел. Тогда поднялся лейтенант и начал командовать. «Рядовой Левчишин и младший сержант Коршенко, давайте к окнам и смотрите внимательно. Остальные ищем взрывчатку». Все задвигались и стали вставать. Я же наконец решился, повернул колесико виртуальной мощности гипноза на среднее положение что обеспечивало мне очень высокую степень доверия тех, к кому я буду обращаться, и сделал шаг вперед. «Привет, парни!» А что еще я мог сказать? И тут же почувствовал, как ствол автомата уперся мне между лопаток. «Тихо, тихо! Я свой! Я здесь для того, чтобы вытащить вас!» «Свои сидят дома!» «Ты кто такой и откуда здесь взялся?» Подошел ко мне лейтенант Сабуров. И как только эта фамилия всплыла у меня в голове. А ведь точно, я читал о нем, и фото, похоже, лейтенант Сергей Сабуров из 56-й десантно-штурмовой бригады, как по национальности, потому и жгучий брюнет. А седина на висках у молодого парня говорит о том, что немало ему пришлось перенести. Я младший сержант Соколов, 66-я отдельная мотострелковая бригада. Только я уже дембель, товарищ лейтенант Сабуров. Откуда знаешь меня? Долгая история. А времени у нас нет. Когда появится, расскажу. А сейчас надо уходить отсюда. Куда уходить? Как? Везде духи, все щели перекрыли. Перестань психовать, лейтенант, повысил я голос. Вы или верите мне и спасаетесь, либо остаетесь здесь и погибаете. Другого выхода для вас нет. Кстати, а где остальные наши? Где Аскеры? Здесь все, кто остался. Пожал он плечами и, видимо, приняв решение, спросил, «Что нужно делать?» «С командой всем встать в круг и взяться за руки!» Лейтенант отдал команду. Солдаты подходили, недоверчиво глядя на меня, но в их взглядах, где-то совсем рядом с недоверием, ярко светилась надежда. Надежда на чудо. Надежда на вот этого уверенного чистенького парня в белой футболке, джинсах и кроссовках. Такого всем своим видом нездешнего из другой жизни, с другой планеты. Оттуда, где нет войны, а по улицам СССР ходят вот такие чистенькие ребята и девушки в красивых платьях. И так хотелось верить в то, что он сейчас каким-то образом все уладит и они окажутся далеко отсюда, в безопасности, у своих. А я смотрел на них и думал о том, что в той жизни они все погибли здесь, на этом месте. Солдаты уже почти забыты войны, брошенные своей родиной, так и не вспомнивший о них официально, так и не признавший их своими героями. Если я сейчас сумею их вытащить... Это будет значить, что я уже прожил свою жизнь не зря. Потому что один этот поступок, возможно, оправдает все мои прошлые обманы и подлости. Кто знает, может в этом и заключается весь смысл моей жизни. Может именно для этого я родился и жил и умер и воскрес. Может именно для этого я прошел через все испытания и унижения прошлой жизни чтобы вот сейчас, здесь, наконец, выполнить свое предназначение. Вот только получится ли всех сразу? Это вопрос. Пока я телепортировал только одного человека. Но было у меня подозрение, что масса здесь никакого значения не имеет. Важен непосредственный контакт со мной. Как сказал падший, это просто чудо. И все. Ладно, в худшем случае сделаю несколько заходов. Много времени это не займет. Парни, сказал я. Ничего не бойтесь, я вытащу вас. Просто поверьте мне и возьмитесь за руки. И они, увешанные оружием с ног до головы, подходили и вставали в круг. Брали друг друга за руки, переглядывались с надеждой в глазах. Надежда – великая вещь. Она придает силы и умирает, как верно говорят, последний. Я замкнул круг и представил себе тот маленький островок посреди Тихого океана, где я совсем недавно, в прошлом будущем, или как там теперь, я совсем запутался, разговаривал с Путиным, а до этого целовал Ольгу. Увидимся ли мы еще? Так, отставить сопли. «Товарищ младший сержант, ты вновь на войне!» И тут же послушно в глаза ударило солнце. Послышался шум водопада и дальний плеск прибоя. Они так и стояли, держась за руки, ошалело, оглядываясь вокруг. Я осторожно освободил свои ладони из ладоней соседей. «Все, парни, все!» «Здесь вас никто не достанет, никто не найдет!» И Афган, и Пакистан очень и очень далеко, за лесами, морями и океанами. «А где мы?» – спросил рядовой Радик Рахинкулов из Башкирии. Я встал в середину круга и громко сказал. «Мы находимся на небольшом необитаемом острове посреди Тихого океана. Остров лежит вдали от торговых путей. Здесь тепло, тихо, есть пресная вода. Я кивнул в сторону водопада. Поэтому пока отдыхайте, мойтесь. А я смотаюсь за едой и прочим. Да, и еще. Какие нужны медикаменты, если тяжело раненые? «Подожди!» — крикнул кто-то. «Как мы здесь оказались вообще?» «Телепортация!» Пожал я плечами. Слышал что-нибудь о такой штуке? Новейшая военная разработка. Все притихли, обдумывая мои слова. Думаю, они не очень поверили. Но вокруг было солнце, океан, пальмы, водопад. И с этим не поспоришь. Тяжелых нет, ответил за всех лейтенант. Если сможешь... Стандартные армейские аптечки достать, этого будет пока достаточно. А там посмотрим. Надо раны промыть и определить степень повреждения. Но сначала ответь на вопрос. Ты кто вообще такой? Свой я, лейтенант, и это главное. Все остальное потом. Не бойся, расскажу все и даже больше. Но пока отдыхайте. И я исчез, оказавшись в московской квартире. Вот имена ребят, принявших свой последний бой в безнадежной ситуации, в крепости Бадабер. А сейчас оказавшихся на затерянном острове. Они погибли в том варианте истории, но здесь и сейчас они стоят на песке пляжа и удивленно озираются вокруг. Это рядовой Игорь Васьков, 1963 года рождения, Костромская область. Ефрейтор Николай Дудкин, 1961 года рождения, Алтайский край. Рядовой Сергей Левчишин, 1964 года рождения, Самарская область. Рядовой Николай Самин, 1964 года рождения, Казахстан рядовой александр зверкович тысяча девятьсот года рождения беларусь младший сержант сергей коршенко тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года рождения украина рядовой иван Белекчи, тысяча девятьсот шестьдесят второго года рождения молдавия сержант владимир васильев тысяча девятьсот года рождения Город Чебоксары. Моторист-сверхсрочник Виктор Духовченко, 1954 года рождения, Украина. Младший лейтенант Геннадий Кошлаков, 1958 года рождения, Ростовская область. Ефрейтор Александр Матвеев, 1963 года рождения, Алтайский край. Рядовой Радик Рахинкулов, 1961 года рождения, Башкирия. Лейтенант Сергей Сабуров, 1960 года рождения, Хакасия. Вольно-наемный водитель Николай Шевченко, 1956 года рождения, Украина. Рядовой Владимир Шипеев, 1963 года рождения. Город Чебоксары. Мы не знаем, как они попали в плен, но в вариант с добровольным переходом на сторону врага я не верю. Добровольные предатели так не умирают. Они принимают ислам и берут в руки оружие, чтобы убивать своих бывших товарищей. Если даже они в чем-то провинились, например, в самовольной отлучке из части, то они полностью искупили свою вину уничтожив большое количество живой силы и вооружения противника. И погибли, не сложив оружие. Вечная им память и воинская слава. Как старший по званию лейтенант ВДВ Сергей Сабуров опомнился первым и начал командовать. «Так, бойцы, мы не знаем, где мы, и этому типу доверять пока оснований нет». Пока мы знаем только то, что он нас спас от верной смерти. Но не знаем, что он нам приготовил. Мало ли, куда он нас затащил. Поэтому слушайте мою команду. Все способные передвигаться. По двое расходимся в разные стороны и прочесываем местность. Сигнал тревоги – выстрел в воздух. Мы с младшим лейтенантом Кашлаковым занимаем позицию здесь. Приказ ясен? «Так точно!» – послышался нестройный ответ. И ребята с оружием наперевес стали расходиться в разные стороны. Как нужно проводить зачистку местности, большинство из них знало по опыту. Лейтенант Сабуров и младший лейтенант Кошлаков залегли в ближайшем кустарнике и стали приводить в порядок оружие. «Слышь, Гена!» Начал Собуров. Что ты думаешь обо всем этом, а? А хрен его знает. Честно ответил Геннадий Кошлаков. Командир танка во время срочной в Союзе. А после окончания курсов подготовки военных переводчиков персидского языка военного института, направленный в Афганистан. Я пока вообще ничего не думаю. Думалка плохо работает. Одно понятно. Мы очень далеко от Пакистана. Воздух здесь другой. Все остальное не ясно. Вот я тоже ничего понять не могу! пробормотал Сергей, окончивший Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище лишь в 1982 году, и до своего плена командовавший первой ротой первого парашютно-десантного батальона, 56-й отдельной десантной штурмовой бригады. Понимаю лишь пока, что этот тип нас всех от смерти спас. Вот только зачем? Отвык я за годы плена верить в сказки и красивые обещания. Больше привык к грязи, насилию и обману. То, что он представляет армейские структуры, понятно. Кашлянул Гена. Но кого он представляет? «КГБ? ГРУ? Или, может, вообще ЦРУ или Ми-6?» «Ну, последнее вряд ли. Те нас и там спокойно обработать могли. Нет смысла показывать какие-то наверняка суперсекретные технологии». «Тоже верно», – кивнул лейтенант. «Ладно, подождем». И они удобно расположились в кустарнике, выставив вперед оружие. А я в это время раздумывал, что делать и как поступить. Деньги были, и все можно купить, но это долго. Да и магазины уже закрылись. Так, в первую очередь медикаменты. Мне нужен какой-то военно-медицинский склад. Я попытался наугад дать координаты. Медицинский склад ГРУ. И открыл телепортационное окно. Ого! Кажется, я попал куда надо. Огляделся, вокруг никого, только полки со снаряжением. Я сделал шаг и оказался в складе, подсвечивая прихваченным фонариком. Удачно рядом на полке были сложены добротные и объемные военные рюкзаки. Я взял парочку и стал набивать их бинтами, промедолом в шприц-тюбиках, останавливающими жгутами и антибактериальными обеззараживающими средствами анальгетиками, антибиотиками и всем прочим, что попадалось под руку. Набив рюкзаки под завязку и прихватив с собой еще несколько пустых, я вернулся со всем этим добром в квартиру. Ага, дальше мне нужен продовольственный склад. И лучше всего что-то типа склада Елисеевского магазина, где лежат дефицитные в СССР продукты. Сейчас уже поздний вечер, и там никого не должно быть. Я взял фонарик, несколько пустых рюкзаков, задал координаты, склад дефицитных продуктов и попал на место без происшествий. Огляделся, водя фонарем вокруг, и присвистнул от удивления. Да, мыши на этом складе о сплошном дефиците в СССР, очевидно, никогда не слышали. Но на размышления времени не было. И я стал забивать рюкзаки копчеными колбасами, сырами, хлебом, банками с красной и черной икрой, другими рыбными и мясными консервами, какими-то конфетами и еще бог знает чем. Набив рюкзаки, я вернулся домой и оставил их там. И захватил оставшиеся два пустых рюкзака, вновь шагнул на склад. На этот раз я брал бутылки с газировкой. Саяны, тархун, крем-сода, байкал, соки. Прихватило несколько бутылок дорогой пшеничной водки. У ребят стресс. Выпить просто необходимо. Из холодильника взял пару больших шматов сала, из хозяйственного отдела несколько упаковок душистого мыла, несколько тюбиков зубной пасты, помарин и 15 зубных щеток. 15 махровых полотенец, расчески, ножницы, даже несколько бутылок шампуней, и вернулся домой. Думаю, на первое время хватит. Я оглядел экспроприированное имущество. Да, вот я и превратился в вора. Вором, правда, себя не чувствую. Я все взял для тех, кто заслужил это больше многих в нашей стране. Страна у нас народная. А они ее народ. Страна возвращает своим героям лишь маленькую толику того, что она им задолжала. И все в этой стране Советов принадлежит народу, согласно Конституции СССР. Значит, берем свое. Я улыбнулся, подумав, что ни один советский суд не принял бы такие оправдания. Ну и ладно. Еще будет нужна одежда. Но сначала надо узнать размеры. Это подождет. Что еще? Я метнулся к шкафу и достал из него две большие и, видимо, дефицитные скатерти. Ну, не на песке же им есть. А с хозяевами я потом рассчитаюсь. Еще взял стопку газет, которые я сегодня купил в ларьке «Союз печати». Вроде пока все. Вопроса, как все это переправить, не возникало, ибо технология у меня уже была отработана. Открываю окно на остров на уровне земли и по одному выставляю на песок рюкзаки. После чего выхожу сам. Пока я возился, прошло часа три. За пару часов бойцы обошли весь остров и вернулись с докладами. Получалось, что это и правда остров не больше 3-4 километров в диаметре, абсолютно безлюдной, ни людей, ни животных, ни птиц. Так, скала в океане, вернее, мертвый коралл, но с источником чистой пресной воды и небольшим озерцом, в котором лейтенант и разрешил искупаться по трое. Хотя бы поверхностную грязь смыть с себя. Сам он с младшим лейтенантом сделал это последним. И кто бы мог представить себе, какое это было счастье. Только тот, кто провел много месяцев в грязи и духоте душманского плена. Не успели они закончить водные процедуры, как прямо из воздуха на пляже стали появляться рюкзаки. А потом появился и сам их спасатель. «Еще раз всем привет!» – крикнул он и указал на рюкзаки. Здесь медикаменты, здесь мыльно-рыльные принадлежности, а здесь еда и прочее. Если вы назовете мне размеры, то я притащу и одежду. Подожди, друг!» – остановил его Николай Шевченко, вольно-наемный водитель с Украины. «Мы хотим знать, кто ты такой и что вообще происходит!» Он оглядел всех, и в его поддержку послышались одобрительные восклицания. «Жевченко!» — окликнул его лейтенант. «Что, Жевченко?» — огрызнулся тот. «Бой окончен, а я вольно наемный, и тебе не подчиняюсь». Сабуров пожал плечами и промолчал. «А что тут возразишь?» «И правда, товарищ лейтенант!» — поддержал земляка, моторист, сверхсрочник Виктор Духовченко. Без информации никак нельзя. Надо сначала все выяснить. «Да я же не против, я только за!» Взмахнул руками лейтенант и обернулся к их благодетелю. «А и правда, младший сержант Соколов, пора уже нам все рассказать!» «Младший сержант запаса!» В ответ жестко усмехнулся Соколов. Так что я тоже никому здесь не подчиняюсь. Но вы правы, пора расставить точки над ее. Давайте сделаем так. Вы пока перевяжите раненых на столы. Вот здесь скатерти, если что. Можно разложиться вон там, в теньке. А я сейчас смотаюсь в одно место и сразу назад. И парень растворился в воздухе, к чему все уже стали привыкать. Все помолчали, глядя на то место, где он только что стоял. Общее молчание нарушил младший лейтенант Гена Кошлаков. «Сержант Васильев!» «Я!» – откликнулся сержант Володя Васильев из города Чебоксары. До плена заместитель командира взвода 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады. «Давай организуй тут перевязку!» И кого-нибудь назначно крыть поляну. Есть! Сержант повернулся и начал отдавать приказания. Все пришло в движение. Рюкзаки распаковывались, доставались припасы и распределялись по предназначению. Ух ты! Только и слышалось со всех сторон по мере того, как парни доставали продукты и водку. А я загрузил дома сумку с посудой и стопками с рюмками. Все, что нашел в серванте и на кухне в мойке, тут же свалил ложки, ровно 16 штук. Я и сам давно не ел. Ножи, как я видел, у многих есть. Открыл окно и отправил сумку туда же. Потом подошел к ящику стола, достал свой паспорт, военный билет и присел на диван, чтобы собраться с мыслями и дать ребятам время на перевязку и подготовку поляны. Итак. Я их спас. Что дальше? Если они, например, захотят вернуться домой, что делать? Доставить к папам с мамой, с женам и так далее? И что потом? Как они объяснят всем, откуда они здесь взялись? Их просто арестуют как дезертиров. И там, где надо, выбьют из них все, что видели и слышали. Конечно, всегда можно заставить их все забыть. Но, во-первых, это как-то несправедливо по отношению к ним. А во-вторых, я и сам ничего не знаю про эту свою способность гипноза. Вдруг у спецслужб есть какие-то методики по раскрытию некогда забытого. Или второй вариант. Кто-то из них захочет вернуться в свои части, чтобы продолжать воевать и отомстить за месяцы и годы в плену. Это тоже вариант не очень хороший поскольку их ожидает, несомненно, та же печальная участь. Сразу в оборот их возьмут спецотделы. Как попал в плен, что там делал столько времени, не участвовал ли в расстрелах своих товарищей, как удалось сбежать, как нашел путь обратно, как смог добраться по враждебной территории и так далее. Возникает вопрос, а какую альтернативу могу предложить им я? Эх, если бы мне самому еще знать, что я хочу. Ладно, одна голова хорошо, а шестнадцать голов лучше. Пойду поговорю с ними, может они что подскажут. Но прежде чем отправиться на остров, я предпринял еще одну вылазку. На этот раз целью стал склад вещевого удовольствия сороковой армии, где я затарился тремя десятками комплектов полевой формы в просторечии афганки. На глазок я оценил ребят, от 41 до 44 размеров. Где-то в этом промежутке точно не ошибусь. А потом совсем обнаглел, рванув на склад морской пехоты США, даже не в курсе, где он находился, при телепортации координаты не высвечиваются, и набрал такое же количество берцев, красивого песочного цвета, стопроцентная кожа, толстая пружинищая подошва с протекторами. У нас и в 21 веке такие для армии делать не будут. Заодно уж прихватил там носки и нижнее белье. Пусть ребята людьми себя почувствуют. Если с размерами не подгадаю, обменяю прямо с острова. Да, чуть не забыл. А спать им на чем? Долго шарился с фонариком по немалому пространству склада. Пока наконец не обнаружил то, что искал. Спальные мешки. Классные мешки, между прочим. Качественные. Ребята, думаю, будут довольны. Хотел уже уходить, но вдруг кое-что вспомнил и стал оглядываться по сторонам. Ага, вот и то, что мне надо. Пакеты с одноразовыми станками «Шик». Пена для бритья, такого в Союзе еще и не видели. И прекрасные наборы, в которые входила механическая бритва для волос и ножницы. Большие и маникюрные. То, что надо. Возвратившись домой, я уже хотел отправляться к парням. Но вдруг стукнул себя ладонью по лбу. Я-то не курю, а они, наверное, курят. Все же на дворе середина восьмидесятых. Хоть и вряд ли им давали курить в плену, но эта привычка так быстро не проходит. Я опять метнулся на склад дефицита и прихватил там пять блоков столичных фабрики Ява и пару упаковок спичек. Вот теперь все. Когда, наконец, после переправки всего этого добра через телепортационное окно я материализовался на острове, оказалось, что все уже успели вымыться найденным мылом и даже выстирать свою одежду, развесить ее сушиться и ждали меня, рассевшись в трусах. А кто-то и в набедренной повестке вокруг уложенных на землю в тени пальм скатертей с выложенными на них продуктами. Раненые были аккуратно перевязаны. Все же они еще остались солдатами, эти ребята, и дисциплину не забыли. Я же видел, что никто из них не дотронулся ни до пищи, ни до напитков, ни до водки. Хотя наверняка и зашли уже слюнями. «Прошу прощения, пришлось немного задержаться». «Но это для вашей же пользы», — быстро проговорил я, вываливая экспроприированное добро рядом с ними. «Это одежда для вас, потом разберете. Тут еще станки для бритья, сигареты, спальные мешки и многое другое». Все молча смотрели на меня. Никто не произнес ни слова, никто не сдвинулся с места. Но все изучали меня, глядя я бы даже сказал с немалым подозрением ну да я все понял бесплатный сыр только в мышеловке бывает именно об этом они сейчас и думают ну что ж придется все объяснить я оставил виртуальное колесико мощности гипноза ровно посредине чтобы они не зомбировались а просто верили тому что я им буду рассказывать и сел в круг между лейтенантом сабуровым с одной стороны и сержантом Васильевым с другой. Молча протянул лейтенанту паспорт и военный билет. Тот внимательно просмотрел каждую страницу и передал документы младшему лейтенанту Кошлакову, сидевшему рядом с ним. Тот также внимательно и молча стал изучать их, после чего передал следующему. И пока мои документы гуляли по рукам, я предложил. «Ну что, парни?» Мы с вами одну войну прошли. Только мне повезло больше, хотя я чуть не погиб. Но погибнуть, на мой взгляд, все же проще, чем попасть в плен. А потому я предлагаю выпить за ваше спасение. Стопки вон в той сумке. Там же ложки и еще что-то, уже не помню. Васильев глянул на лейтенанта. Тот кивнул, и все закрутилось. Кто доставал и расставлял стопки, кто резал колбасу, хлеб, сыр, сало. Кто-то вскрывал консервы, кто-то водку, кто-то лимонад. А некоторые, самые, видимо, страдающие, уже распечатывали пачки с сигаретами. Когда суета закончилась и водка была разлита, все вновь уселись вокруг импровизированного стола. Я взял стопку в руки и сказал «За вас, солдаты!» «За то, что вы не струсили и выполнили свой долг до конца. Вы все герои, и я горжусь вами». Все выпили и набросились на еду. После того, как первый голод был утолен, встал лейтенант Сабуров. «Товарищи солдаты! Я понимаю, что все мы голодали много времени, и именно поэтому я хочу предостеречь вас от набивания желудка». Врачи говорят, что после длительной голодовки от этого можно даже умереть. Поэтому, товарищи, это не приказ, это просьба моя к вам, как к боевым товарищам и моим личным друзьям. Ешьте понемногу. Когда почувствуете сытость, остановитесь. Для вашей же пользы. Лучше давайте выпьем по второй. Когда все со смехом разлили по второй, Лейтенант продолжил, «Братья, мы все были в аду, и мы оттуда вернулись. Я не знаю, как и почему, надеюсь, наш спаситель все нам объяснит, но прежде чем мы предоставим ему слово, я предлагаю всем выпить за него, потому что если бы не он, мы уже давно были бы мертвы». И все выпили по второй. Даже я, поскольку понимал, что отказываться в этот момент никак невозможно. Ладно, стопочки я взял маленькие, 50-граммовые. Наконец Сабуров повернулся ко мне. «Мы слушаем, младший сержант запаса Егор Соколов. Надеюсь, ты нам все объяснишь». «Я попробую», – честно ответил я и приступил к рассказу.